В мире темных духов тяжело. Казалось, что абсолютно все, что тут обитало, пыталось меня сожрать, но испытанием было даже просто нахождение в этом месте. Я не знала, сколько была без сознания, но когда очнулась с первых же мгновений, ощутила сильную боль, пробивающую каждый сантиметр тела, и также все еще с трудом дышала. Около пещеры собралось не меньше дюжины змей. Они больше не бились и барьер, но извиваясь, смотрели на меня. И когда я, очнувшись, попыталась сесть, они уловили мое движение. и вновь начали бросаться на защиту, она уже трещала, еще немного и разрушится. И отползла вглубь пещеры и села спиной, прислонившись к камню. Вновь ладонями залечивала горло, и хрипя пыталась сделать вдохи, при этом пытаясь понять, что мне делать дальше. Я старалась не сомневаться в том, что Рант победит Арга, но не могла понять, сколько времени потребуется на то, чтобы одолеть короля Акары. Ведь был вариант, что одной битвой все не закончится». Но все равно мне уже сейчас нужно было искать выход из мира темных духов. Это могло занять немало времени. Первым делом я взяла в руки камень и им в грязи пещеры нарисовала руну. С ее помощью собиралась связаться с внешним миром и хотя бы отправить весточку, что со мной все хорошо, но мне ничего не получилось. Пусть и с трудом, но я могла тут пользоваться своей магией. Вот только любая связь с внешним миром была разорвана. Тем более порталы туда не работали. «Ничего, Амелия, ты найдешь способ выбраться отсюда». Прохрипела самой себе. Какое-то время еще не покидала надежды, использовала все известные способы связи, но все они ни к чему не привели. Я вновь села и стала думать над тем, что еще можно попробовать, но в этот момент барьер стал окончательно рушиться. Мне следовало убегать. Я создала портал, и дымка поглотила меня как раз за несколько мгновений до того, как защита рухнула. Но, к сожалению, место, в которое я перенеслась, было также не особо безопасным. Зловещий рык я услышала до того, как увидела псов, но успела поставить барьер и, выдержав первую атаку твари, сняла защиту, после чего рунами отбросила псов. Телепортировалась в другое место и сразу же побежала. На ходу рунами залечивала горло и старалась защититься от тварей, раз за разом нападающих на меня, но из-за того, что магия давалась с таким трудом, очень быстро обессилила и дальше бежала, держась лишь на адреналине, пока вновь не нашла укрытие и, поставив барьер, спряталась там. Я полностью скрыла свой запах и энергетику, но поняла, что эти твари все равно чувствовали меня, хоть теперь не настолько явно. Это уже было плюсом. Упав на землю, я вновь хрипела, стараясь дышать и на этот раз не терять сознание. Но перед глазами все равно расплывался туман, и уже вскоре я провалилась в темноту.